Спиранский пришел в себя от прикосновения теплого жулькиного языка. В глазах по-прежнему было темно, но сквозь толстый слой ваты прорывались незнакомые голоса. Он ощутил себя лежащим на полу и вспомнил, как сам же впустил в дом двух бандитов. Совсем сдурел на старости лет. Он слышал вдалеке голоса. Очевидно, бандиты добрались до круглой башни, где он проводил все время, и теперь рылись в его бумагах, трясли стеллажи с книгами, Среди разговоров он уловил два слова «пляска смерти». «Так вот, значит, кого они имели в виду, когда спрашивали о ней?» «Им нужно знать, зачем приходила к нему та женщина». «Надо же, с виду такая симпатичная, помогла ему, а оказалась связана с бандитами». Он пошевелился, и Жулька радостно взвизгнула. Спиранский испугался, что его заметят, и тихонько шикнул на собачку. Но бандиты были уверены, что он умер, так что он перестал их интересовать». Коротышка издал торжествующий возглас. «Очевидно, они нашли ту книгу с гравюрами, что рассматривал Старыгин. А что ее искать-то, когда на столе лежит, на самом видном месте?» «Берем и уходим», — распорядился Коротышка. «Он был в этом преступном тандеме главным. Нечего тут возле свежего покойника ошиваться. Да как мы ее попрем-то у всех на виду? Вон какая огромная!» — завел долговязый. Коротышка, недолго думая, рванул из фолианта одну страницу, потом другую. «Э, «Сволочи!» — подумал Спиранский. «Книга бесценная. Впрочем, все равно все скоро пропадет. После его смерти библиотеку разорят». После того, как хлопнула дверь, Аристарх Васильевич с трудом сел на полу. В глазах мелькали красные мухи, в голове стоял ровный назойливый гул. Сердце с трудом проталкивало кровь по сосудам. Жулька глядела испуганно. Старик долго тер левую руку, как делала Агриппина. Потом, когда голова перестала кружиться и стало не так трудно дышать, он осторожно поднялся и побрел к своим книгам. Хотелось отдохнуть, но он знал, что если сядет в кресло, то уже не встанет. Он оперся на стол и постоял так в размышлении, потом с трудом развернулся и отправился в самый дальний угол, где были навалены пыльные коленкоровые папки, забитые бумагами. «Господи, хоть бы она оказалась сверху», — прошептал старик и усмехнулся. «Вот когда он на Боге вспомнил. Что бы сказала Анна Степановна?» Самое удивительное, что молитва его дошла. Нужная папка оказалась почти сверху. Дрожащими неуверенными руками старик развязал тесемки. В папке лежали гравюры. Как они там оказались, кто собрал их в отдельную папку, Спиранский не имел понятия. Когда-то давно он наткнулся на них, когда делал ревизию своему книжному хозяйству. Он тогда удивился, перебирая содержимое папки, но потом забыл об этом, а вот теперь вспомнил. Снова голова закружилась, и потолок круглой башни попытался накрыть его душным одеялом. Но Спиранский сказал потолку, что еще не время, и побрел к письменному столу, волоча за собой папку. Осторожно, стараясь не делать резких движений, он умастился в кресле и начал перебирать гравюры. Вот она, та самая, что может заинтересовать Старыгина. На ней изображен молодой человек в богатом платье под руку со скелетом. Они, Старыгина и молодая женщина, что пыталась ему помочь, хотели разгадать какую-то тайну, связанную с пляской смерти. И если бы он тогда не поддался приступу беспричинного гнева, то, возможно, сейчас все сложилось бы по-другому. Он отдал бы им эту гравюру, и они объяснили бы ему, что все это значит. И тогда он не впустил бы бандитов, он сам во всем виноват. Впрочем, какая теперь разница? Все равно конец близок, еще никому не удавалось обмануть смерть. Как раз эта самая пляска смерти свидетельствует об этом уже много веков. Спиранский сложил гравюру вдвое, Достал из ящика стола старый, но целый конверт из плотной бумаги и надписал на нем имя Старыгина. Окинул на прощание взглядом свою круглую башню, в которой провел много лет, и позволил потолку опуститься. Жулька заскулила и прыгнула на колени хозяину, но он этого уже не почувствовал. Двое бандюганов прошли по двору, С трудом пролезли сквозь дырку в заборе и вышли к машине, которая стояла примерно на том же месте, где оставлял свою за час до этого Старыгин. На этот раз женщина сидела не за рулем, а на месте рядом с водительским. «Вот все, что мы нашли», — угодливо согнувшись, сказал коротышка, протягивая женщине листы, вырванные из старой книги. Она просмотрела листы, скривившись при виде рваных краев, и обратила свой взор на парочку злоумышленников. Сейчас при свете дня было видно, что глаза у нее яркие, излучающие темный недобрый свет. Парочке бандитов показалось, что свет этот проникает внутрь и безжалостно освещает все закоулки их душ. Впрочем, у таких людей души не могло быть по определению. «И что?» — спросила женщина. «Это все? Вы ничего больше не можете мне сообщить?» «Как будто сама не знает, что не можем», — подумал коротышка. «А я ни при чем». «Это он того старикана бил», — подумал, в свою очередь, долговязый. Хотя вслух не было сказано ни слова, женщина все поняла. «Уроды», — сказала она спокойно, — «ничего не можете сделать. Никакой простой вещи нельзя вам поручить». «Да мы», — начал долговязый, но женщина обожгла его глазами, и он заткнулся на полусловие. «Все, что вам поручено, вы не выполнили», — женщина говорила, не повышая голоса. Она не злилась, а констатировала факты. «Так что больше вы мне не нужны, свободны». «А деньги?» — взвыл долговязый, несмотря на то, что коротышка предостерегающе пнул его в бок. «Деньги?» — удивленно спросила женщина. «Какие деньги? Вы считаете, что вам причитаются какие-то деньги? Но вы же не выполнили наш договор. Вы так и не принесли мне то, что я просила?» «К тому же уничтожили ценный источник информации, я имею в виду старика-библиотекаря». «Да мы...» — снова вякнул долговязый, но коротышка так двинул ему в многострадальный бок, что он клацнул зубами и замолчал надолго. «Я выйду там», — сказала женщина и показала на угол. «Как угодно», — буркнул коротышка. Машина притормозила, женщина вышла сама, правильно рассудив, что никто и не подумает открывать ей дверцу. Она перешла дорогу и завернула за угол, где ждала ее другая машина, длинная, черная, с затемненными стеклами. Водитель черной машины повернул голову, приветствуя ее небрежным кивком головы. У него были длинные белые волосы, падающие на плечи, и очень светлые, почти прозрачные, как талая вода, глаза. Женщина знала его давно, но все равно никак не могла привыкнуть к его взгляду. Поэтому она опустила глаза и молча подала ему листы. Он окинул их беглым взглядом и удовлетворенно кивнул головой. «Дело близится к завершению», — низким голосом произнес он. И женщина едва удержалась, чтобы не вздрогнуть. Хотя она неоднократно слышала этот голос. Каждый раз он наводил на нее тоску и страх. Высадив женщину, коротышка захлопнул дверцу машины и выжал с цепления. «И чертова баба!» — пробормотал его напарник. «Всем всегда недовольно! Разве мы виноваты, что старик окочурился? Сама велела его как следует потрясти». «Не бухти!» — прикрикнул на него коротышка, сворачивая за угол. «Неприятности накличешь!» «Какие еще неприятности!» — огрызнулся долговязый. «Мы и так уже неприятности и выше крыши огребли!» «Ну вот!» «Сглазил!» — прошипел коротышка. Впереди стоял сотрудник дорожно-патрульной службы и делал им знак «Остановиться». «В чем дело, шеф?» — коротышка высунулся в окно, широко улыбаясь своей кошачьей физиономией. «Я разве что-то нарушил?» «Честное слово, я не нарочно». «Документы!» — мрачно проговорил милиционер. «Один момент!» — коротышка сунул ему стопку документов, между которыми шуршала купюра. «Это еще что такое?» Милиционер выудил купюру и помахал ею в воздухе. «Это что, взятка должностному лицу?» «Не понял, шеф». Круглое лицо коротышки вытянулось. «Какая взятка? Мы же с вами разумные люди». «Выйти из машины!» — рявкнул милиционер и сбросил с плеча короткий автомат. «Да какого черта пробубнил долговязый?» «Заткнись!» — шикнул на него коротышка, выбираясь из машины и сразу проваливаясь в снег. «Делай, что говорят». Внезапно из стоящей рядом машины с погашенными фарами выскочили несколько человек в штатском, окружили невезучих напарников. Кто-то уже рылся в салоне, кто-то открывал багажник. «Это ваше?» Человек в штатском ловким движением выудил из-под переднего сиденья спортивную сумку. «Нет», — пробормотал коротышка, «первый раз вижу». «Очень интересно. Машина ваша, вы за рулем, а эту сумку первый раз видите?» «Человек в штатском?» дернул молнию, открыл сумку и продемонстрировал присутствующим несколько полиэтиленовых пакетов, плотно набитых белым порошком. Так, очень интересно. Так и запишем в протоколе. При задержании изъято около двух килограммов белого порошка, предположительно наркотических веществ. Ах, она зараза, прошептал коротышка, скрипнув зубами. Это шана нас подставила. Мастер Бернт Нотке отступил от картины и удовлетворенно оглядел свою работу. Она была хороша. Куда лучше той Любокской. В фигурах и лицах людей больше жизни, больше чувства, больше выразительности. Хотя, конечно, смешно и глупо искать жизнь и чувства в картине, посвященной торжеству смерти. Но мастер Бернт давно уже понял — Настоящая удачная работа говорит всегда больше, чем задумывал ее автор. А эта работа, несомненно, удачная, он может ею гордиться. Да и вообще ему нравилось жить в этом маленьком городе, затерявшемся среди балтийских болот. Сюда не добралась болезнь, выкосившая половину Европы. Люди здесь были проще и доброжелательнее, епископ ему благоволил. Даже жена, Анна Луиза, постепенно примирилась с провинциальной жизнью, и завела подруг среди жен здешних купцов и богатых ремесленников. Мастер Берн купил хороший дом неподалеку от Ратушной площади и жил тихой, спокойной жизнью набожного христианина. Мастер обернулся, чтобы позвать подмастерья местного парня со странным именем Эйно, но вместо него увидел за своей спиной высокого человека в черном — черный кафтан, Круглая шляпа, отороченная мехом, длинные бесцветные волосы, падающие на воротник? Светлые глаза, светлая и холодная, как талая вода. Здравствуй, мастер нотки, проговорил гость. Приветствую вас, почтенный господин, ответил мастер растерянно. Какими судьбами попали вы в этот провинциальный город? Меня привели сюда торговые дела, а здесь я узнал, что мой добрый знакомый мастер Берн Нотке также находится в Ревеле. Само собой, я захотел увидеть тебя, мастер. Мастер Бернт молчал, выжидая. К сожалению, мастер, после нашей последней встречи ты поспешно удалился из Любека, так и не ответив на мое предложение. Твой отъезд удивительно напоминал бегство. Я покинул Любек из страха перед болезнью, поспешно проговорил художник. Она забирала людей одного за другим и подбиралась уже к моему дому. «Никогда не давай страху воли над собой!» Господин в черном откинул голову, встряхнув светлыми волосами. «Страх плохой, советчик. Болезни даже сама смерть обходят стороной того, кто их не боится. Но, впрочем, я пришел не для того, чтобы поучать тебя. Я пришел, чтобы взглянуть на твои новые работы». «Черный человек отступил на несколько шагов, оглядел картину и проговорил. «И вот я вижу тебя, и вижу, что твоя рука стала тверже, а мастерство более зрелым. «Так что, мастер Нотки, я хочу снова сделать тебе прежнее предложение. «Я хочу заказать тебе изображение Страшного Суда для здешней церкви Святого Олова, «как ее называют здесь Олевиста. «Ты помнишь, мастер». «Какую картину я хочу?» «Помню», — тихо отозвался художник и опустил глаза. «И ты также помнишь, какую награду ты получишь, когда работа будет завершена?» Мастер молчал, но черный человек, кажется, и не ожидал от него ответа. Он пристально смотрел на него своими бесцветными глазами, прозрачными и холодными, как талая вода. И мастер Бернт Нотке почувствовал, как от этого пристального взгляда кровь в его жилах леденеет. Она застывала, как застывает в начале зимы вода в северных реках, замедляя свое и без того небыстрое течение, покрываясь сперва маслянистым, дымящимся покровом, а затем прозрачным и прочным панцирем льда. Вечный, непобедимый смертельный холод, холод северного ада. Художник с трудом пошевелился – поднял глаза и встретил пристальный взгляд черного человека. Ему показалось, что бесцветные глаза страшного заказчика вспыхнули. Один загорелся красным рубиновым огнем, другой зеленым, как морская вода в полдень. Что если и впрямь написать такой страшный суд, который хочет этот заказчик? Как он говорил, изобразить зло ярким, притягательным, непобедимым, и на самом верху картины написать владыку зла сатану с белыми длинными волосами и разными глазами. Один глаз кроваво-красный, другой изумрудный. Это будет славная картина, да и плату он предлагает хорошую. Мастер вспомнил замшевый мешочек, наполненный искрящимися сияющими камнями. Вспомнил лежавший на самом верху огромный изумруд — «Приходи ко мне завтра, мастер Нотки, приказал черный человек нетерпящим возражений голосом. «Я поселился в доме Кожевника Штольца на Ратушной улице. Ты найдешь этот дом без труда». Он повернулся спиной к художнику и пошел прочь, но перед тем, как покинуть церковь, бросил через плечо. «И не вздумай снова бежать, мастер Нотки. От меня не убежишь, а тем более не убежишь от самого себя». Мастер Бернт Нотки опустился на колени, коснулся горячим лбом холодных каменных плит пола, затем распластался на них, как выброшенная на берег рыба. Он молился без слов, молился долго, истово. Он просил одного спасения от этих пристальных, неотступных глаз, бесцветных и холодных, как талая вода. Холод камня пронизал все его существо, но, как ни странно, От этого холода, застывшая в его жилах кровь, растаяла, она побежала по телу, как весенние ручьи, и в тишине церкви мастер услышал ответ. Анна Степановна собиралась навестить своего старинного друга пораньше, да вот припозднилась с делами. Старик любил к чаю теплую булку, пришлось идти в дальнюю пекарню, потому что в их магазине хлеб привезли не свежий. Да еще дворник Петрович, как назло, запил и не посыпал песком дорожки, так что приходилось передвигаться едва ли не ползком. Анна Степановна очень боялась упасть и что-нибудь себе поломать, но потом она сказала себе, что на все воля Божья, и дело пошло быстрее. Она ловко пролезла в дырку в заборе и приободрилась уже скоро. Вид заколоченной двери ее не испугал, знала уже, что доски только видимость. Анна Степанна подняла было руку, вознамерившись стукнуть как следует, потому что старик хоть и ждет ее сегодня, но вполне может отвлечься со своими книгами и позабыть про все на свете. Однако дверь от легкого толчка поехала внутрь, и Анна Степанна с холодеющим сердцем сообразила, что она открыта. В первый момент она рассердилась, совсем старик ум потерял, дверь забыл запереть на ночь, но тут же отдернула себя «не такой он человек». Память не отшибла, все соображает, только характер с возрастом стал трудный. «Стало быть, случилось что-то плохое?» «Господи, спаси и помилуй!» — Анна Степановна перекрестилась и отважно шагнула внутрь. Тотчас послышался вой жульки. Она подскочила к старушке, дернула ее за подол зимнего пальто, закрутилась вокруг жалобно скуля, упорно приглашая следовать за собой. Анна Степановна тотчас уверилась, что дело плохо. «Да тихо ты, ягоза!» — прикрикнула она на собаку. «Дай пройти, не путайся под ногами!» Она сама удивилась, как ловко преодолела труднейшую дорогу. Очевидно, Бог помог. И увидела Спиранского. Старик сидел в кресле. Голова его свесилась на грудь, большие руки с набрякшими венами лежали на столе, прикрывая конверты из плотной желтоватой бумаги. Д.А. Старугину «Государственный Эрмитаж» прочитала Анна Степанна надпись на конверте. Она нерешительно прикоснулась к ледяной руке и поняла, что старик умер еще вчера. Анна Степанна не стала охать, причитать и рвать на себе волосы. Дома у нее был записан номер телефона, по которому следовало позвонить в случае такого исхода. Она прикрыла глаза покойному и прочитала скороговоркой молитву, после чего покинула здание бывшей библиотеки, взяв только две вещи — конверт, адресованный Старыгину, и собачку Жульку.